Глава 36 Вот это Самая лучшая новость за сегодня Облегченно вздохнул Сергей Прямо как в старом анекдоте Если думаешь, что плохо живешь Посели в квартире козла Что характерно Многие женщины так поступают в жизни Проворчала я А потом не знают как от этого козла избавиться». «Пошутила, да?» – расстроенно шмыгнул носом Лёшка. «Сострила искромётно, а может теперь ночами не спать, терзаясь в сомнениях, он по жизни козёл или это намёк на рога». «В общем, вы меня поняли», – улыбнулся Сергей. «Если утром мне основная наша задача казалась достаточно сложной, – то теперь, после исчезновения угрозы чужого вмешательства, все стало очень простым. «Поделитесь с нами, товарищ командир», – подала голос Саша, все это время вместе со Славкой, поддерживавшая апатично вялую дочь. «Решением этой простой, на ваш взгляд, задачи. Подумаешь, семечки. Отец моего внука ведет за собой тех, кто стремится причинить зло мальчику, да и ему самому тоже». «Все это происходит в нескольких километрах от нас, в глухом заснеженном лесу, куда не пройдет даже снегоход. Не говоря уже о ваших громоздких монстрах. А это значит, что перехватить погоню мы не успеваем. Остановить их с помощью Никуши тоже. Они защищены от ментального воздействия. Я, видимо, по скудоумию своему понятия не имею, что нам делать. Поэтому с нетерпением... жду ваших слов да ладно вам смутился сергей не все так плохо ведь на кае защиты нет и постороннего вмешательства тоже нет а значит ника сможет связаться с вашим зятем он не низ зять вопрос терминологии так вот ника его найдет и предупредит о погоне думаю этот ваш загадочный кай сообразит что делать Он все-таки мужчина, не пацан желторотый. А там и мы с ребятами подоспеем. На чем? На крыльях, что ли? Почти. На лыжах. На лыжах. В измученном взгляде сошенцы плеснула плавником надежда. Откуда вы их возьмете? Я в машине лыж не видела. Потому что они во второй. На лыжах по снегу, как вы понимаете, бежать гораздо проще. Но самое главное, быстрее. И пока Кай будет пробиваться пешком, мы до хутора, где прячут мальчонку, домчим раньше его. Так что же мы стоим? Оживилась Сашка. Несите скорее лыжи. А ты, Никуша, передай, пожалуйста, Каю. Тетя Саш, тихо произнесла Ника. Я не смогу. Чего ты не сможешь? С Каем сейчас связаться не смогу. Я устала. «Малышка». Лицо подруги потемнело, губы сжались в тонкую нитку. «Ты, наверное, не понимаешь всей серьёзности ситуации. Что значит «устала»? Мы все устали, сутки на нервах, но...» «Сашка, будь добра, заткнись, пожалуйста». Прошипела я, почти физически ощущая, как выгибается дугой спина и пушится хвост. Главное не говорить с подвыванием. Ника понимает ситуацию лучше нас всех. Вернее, глубже. Она ее ощущает изнутри. Так что же она? Так тоже. Ты, я вижу, считаешь ее сказочной волшебницей, способной творить чудеса легко и непринужденно, да? Дунула, плюнула, сказала крекс пекс И вуаля! И проблема послушно рассыпается в прах. Ну... Так вот, позволь тебя разочаровать. Ментальное воздействие вытягивает у Ники на порядок больше энергии, чем любая физическая нагрузка. Особенно, когда ей приходится тянуться так далеко, как сейчас. Да еще и в одиночку. Раньше ведь ей помогали амазонские индиго. Никуська без нашей с Лешкой энергетической подпитки вообще не справилась бы. Но она смогла и решила основную проблему. Но энергия сейчас на нуле. а без нее способности не задействовать. Бензин кончился, понятно? Ой, совсем плохая я что-то. Ору и даже ногами топаю. Небось и мордень красная. А сама недавно над спорящими мужчинами хихикала. А чего она? Она, кстати, тоже покраснела. Но не от злости, а от стыда. Глаза сошенцы заплыли слезами, подруга всхлипнула, и дрожащим голосом произнесла. «Извини, Анетка, я дурище, я знаю, но там и я...» Слезы – штука заразная, как зевота. К тому же отпустила, наконец, свивавшая меня в узел напряжения, и я почувствовала, как киселем растеклись губы, в носу защипало, а слезные железы заработали с дурным энтузиазмом. На этот раз к нам присоединилась и Ника, расстроенная тем, что не может пока ничем помочь. Это можно было разобрать из её невнятных всхлипов. В общем, бенефис женского трио – рёвушки. Трио, потому что Вика, благодаря действию транквилизатора, пребывала сейчас в иной реальности и равнодушно смотрела в небо, повиснув на оставшемся в одиночестве братья. Почему в одиночестве – а потому что из матери сейчас опора была мягко говоря никаковская на периферии зрения и сознания мелькали растерянные лица мужчин кто то пытался напоить нас водой кто то натереть лицо снегом получив ногой по коленке ойкнул и ретировался нам что то говорили потом мелькнул шприц вероятно с тем же транквилизатором но вход его все же не пустили Уж больно результат убойный, если судить по веке. В итоге нас оставили в покое, правильно сообразив, что слезы сейчас – лучшее средство для снятия стресса. Мы его и снимали, самозабвенно и горько, еще минут десять, а потом шторм начал понемногу затихать, оставив в конце концов лишь легкие волны в виде судорожных прерывистых вздохов и всхлипываний. Вот теперь вода была бы кстати, о чем быстрее остальных сообразили наши мужчины. Винсент и Лешка почти одновременно протянули нам пластиковые стаканчики с живительной влагой. Напившись, продышавшись и проморгавшись от слез, мы увидели, что за время бенефиса нашего трио остальные члены армии спасения зря времени не теряли. На дороге остался всего один тигр – а шестеро спецназовцев в белых маскировочных комбинезонах поверх камуфляжа заканчивали шнуровать лыжные ботинки. Стоп, минуточку. Шестеро? Но ведь двое из них ранены, и отсутствие одного тигра означает, что раненых уже увезли. Причем вряд ли за рулем был один из них. А это значит... что как минимум трое из команды Сергея выбыли. Но их по-прежнему шесть. И где Славка, Винс, Хали? Возле настолько Лёшка, заботливо вытирающий сейчас лицо дочери своим носовым платком. Вика, встревоженно вскрикнула: "Саша, ты где? Где моя дочь?" "Успокойся", улыбнулся Лёшка. Она в машине, греется. Мы там печку включили. Но почему Слава бросил её? И... и где он вообще? Мам, ты чё шумишь? Обернулся к нам один из спецназовцев, оказавшийся Славкой. А ещё двое, Винсом и Хали. Они как раз надели лыжи и проскальзывали ими на месте, проверяя прочность креплений. Эй-эй! Нахмурилась Сашка. «А куда это вы собрались?» «Каю на выручку. Куда же еще?» Проворчал Слава. «А мы? Как же мы? Нам-то уже надо туда». «Зачем?» «Что значит «зачем?» Там мой внук». «Ну да, мы в курсе. Но там и опасно. Это раз. Помощи от Ники все равно сейчас нет. Малышке надо отдохнуть. Это два». «Сам ты, малышка». Буркнула Ника, шмыгнув носом. «Сеструха моя сейчас вообще не ходок!» Деловито продолжил Слава. «Это три». «Ну, пусть с девочками останутся Анетка и Алексей, а я...» Загорячилась Саша. «Мам, ты не дослушала самый главный счёт, который четыре». «Какой ещё четыре?» «Шесть». «Ты издеваешься, да?» «Мам...» да «Далыш, у нас всего шесть пар, по числу бойцов спецназа». «Тогда ты оставайся, а я пойду». «Мама, ты сейчас это серьёзно сказала?» – усмехнулся Славка. «Абсолютно. Не забывай, что я могу слышать. Да и тренировки все эти годы не бросала. Так что неизвестно ещё, кто сильнее». «Вот именно потому, что ты можешь слышать?» «Тебе и надо остаться рядом с Никой, чтобы малышка...» «Вот ведь вредина, а!» «Еще и голосом выделил». «Могла отдохнуть как можно дольше, и раньше времени не рвалась на выручку. Пусть ребенок релаксирует, а ты пока будешь слушать нас. Как только услышишь что-то серьезное, попытайтесь вместе с Никой нам помочь. Такой расклад тебя устроит?» «Логично», – нехотя кивнула Саша. «Кстати, Алексей, а как вы с Хали последнюю пару лыж делили? Жребий кидали?» «Нет», – усмехнулся Лёшка. «Я просто больше нужен здесь. Нике может снова понадобится помощь мамы и папы». «Взвод!» – зычно проорал Сергей. «Все готовы?» «Так точно! Тогда поконим!» Некоторые сомнения насчёт устойчивости на лыжах Хали салима обиженно всхлипнув, просуществовали не дольше десяти секунд. Этот сын Востока большую часть своей сознательной жизни провёл в Европе, а последние десять лет – в Швейцарии, где, как я теперь поняла, немало времени уделял катанию на горных лыжах. Как и Слава. Так что шесть силуэтов в белых комбинезонах уходили в лес очень быстро и ловко. И через три минуты исчезли в снежном покрывале леса. Нам оставалось только ждать. Глава 37. Судя по всему, накануне снежная королева бахнула ведро махита и пошла в разнос. Другого объяснения столь разнузданному поведению барышни северного полюса, Кай не находил. Но в самом деле, мало того, что метель не стихает, так она метель или снежное сиятельство. Ещё и норовит слишком пропорциональное, по её мнению, тело человека вылепить по образу и подобию своих любимых мужчин – снеговиков. Кай уже три раза останавливался, счищая себя налипший снег, но через несколько минут мокрая тяжесть снова наваливалась на плечи, а на капюшоне образовывалась очередная креативная шапчонка. Это, конечно, замедляло продвижение вперёд, но главным тормозом не было. Пальму первенства уверенно держала другая пакость, беспринципные снеговласки, плотное белое покрывало толщиной не менее полуметра, скрывшее под собой ямы, корни и камни. В общем, за час пути Кай смог преодолеть от силы треть расстояния до владения Степаныча, а вымотался так, словно пять раз сбегал туда и обратно. Но вымотался физически. Душа же его была переполнена солнечными зайчиками счастья. Всё это время Кай общался с сыном. Первые полчаса он пытался с помощью помпушки убедить Степаныча собрать всё необходимое, одеться по дорожному самому, и одеть мальчика, приготовить сухой паёк, проверить лыжи. В общем, взять низкий старт. Поначалу старик вообще не воспринимал слова Михаэля всерьёз. Что за ерунда, мальчонка просто слишком мал и неправильно понял отца. Кая-нибудь ещё толком не оправился от ранения, вот и делает из мухи слона. Укрывались они больше года в лесу, и дальше будут. Кто их найдёт в такую метель? а через месячишка когда снег растает и можно будет скотину в деревне пристроить, тогда... Стариковское упрямство Степаныча, раньше не особо досаждавшее Каю, сейчас, когда речь шла о жизни и смерти, когда силы так мало, когда измотан трудной дорогой, проела до печени. Пришлось прервать связь с сыном и бесцеремонно вторгнуться в сознание старика. чего раньше Кай никогда не совершал. Он не собирался делать из Степаныча послушную марионетку. Зачем? Это неправильно по отношению к их названному дедушке, пусть даже и на короткий срок. Да и тратить силы на постоянный контроль не хотелось. Так что Кай всего лишь показал Степанычу генетическую лабораторию Аненерби, в которой в качестве подопытных используют не мышек и даже не кроликов. Ужес старика болезненным эхом отозвался в сознании Кая, но цель была достигнута. Степаныч принялся лихорадочно собираться, шепча себе под нос весьма непедагогичные пожелания в адрес проклятых фрицев. А Кай вернулся к сыну с наслаждением погрузившись в радугу его эмоций, и не замечая ничего и никого. Например, странного дискомфорта в начале пути. ментального дискомфорта или галлюцинации. Ему снова послышался тот детский голос, что и накануне, во время нападения Брунгельды. Встревоженный такой голос, искренне переживающий за него, Кая. Он позвал. «Кай! Аглия!» И тишина. Причем неприятная такая тишина, похожая на стеклянный колпак, накрывший его сверху. Даже на несколько мгновений Прервалась связь с сыном. Но потом радужный лучик снова восстановился, и Кай не стал заморачиваться над шутками своего изувеченного подсознания. Огля-погля, бред какой-то. И он не оглянулся. И не посмотрел внимательно по сторонам. И снова не заметил приблизившихся почти вплотную преследователей. «Ганс!» – прошипел один из них – хватая за рукав второго. Но не так же нагло. Ты ему буквально в спину дышишь. А иначе мы его потеряем. Метет еще сильнее. Я и тебя еле вижу. Ты меня еле видишь, потому что я в белом. Да я в белом. Так что не нуди. Кай нас не заметит. Главное, шлемы наши работают, как швейцарские часики. И этот суперпупер нас не чувствует. поэтому и не оглядывается, на свою телепатию рассчитывает. Ты лучше скажи, мычки наши действуют исправно? Что там, наши видят маршрут на мониторе? Видят, видят. И уже готовят десант нам на подмогу. Пятеро наших на лыжах пойдут по проложенному нами маршруту. А зачем нам помощь? Мы что, вдвоем не справимся? «Столько-только пришедшим в себя после ранения слабаком?» «С ним-то мы справимся, но мы ведь не знаем, кто охраняет мальчишку». «Тоже верно, а я как-то упустил это из вида. Странный он всё-таки, этот Кай. Мало того, что переспал с самкой не до человека, брр, даже думать противно, так ещё и ребёнка её принял. И это имея такую женщину, как Брунгельда». Причем имея, когда захочет он, а не как мы, когда захочет она. Похотливый хохоток был вбит обратно увесистой плюхой. «Эй, ты с ума сошел?» «Не смей отзываться в подобном тоне о будущем матери нации и нашем лидере. Только с ней у нас есть будущее. Иначе мы так и останемся гнить под землей из-за трусости старикашек. И если мать нации...» осчастливливает себя допуском к своему прекрасному телу, ты должен быть благодарен. Брунгельда поручила нам ответственнейшее дело – выследить, где Кай прячет своего выродка и обеспечить доставку и выродка, и Кая живьем. Щенок отправится в генетическую лабораторию. Он, оказывается, унаследовал способности отца. И там послужит нашему общему делу. А Кай станет донором спермы, не более того. Мать нации больше не желает рисковать и распорядилась спрятать своего мужа от фрау Ландберг и Президиума. Пусть думают, что дебил заблудился в лесу. «Всё-таки ты конь, Ганс!» – уважительно пропыхтел напарник. «Я так запыхался, что еле пару слов сказать могу, а ты вон какие речи толкаешь!» «Чёрт!» «Как же шлем мешает?» У меня голова вспотела под ним. Зудит неимоверно. Ещё и снег этот всё лицо залепил. «У меня тоже, но придётся терпеть. Что касается снега, без него мы вряд ли бы смогли так долго находиться вне подземелья днём и обходиться без тёмных очков». «Ага, только очков нам и не хватало сейчас для полноты ощущений». Их бы в секунду залепила А очков с мини-щетками у нас нет. Кстати, жаль. Ну и кто из нас конь, а, Клаус? Все болтаешь и болтаешь. Причем не по существу. Это что, нервная? Нет, просто скучно тащиться молча. А мне не скучно. Твоя болтовня мешает сосредоточиться. К тому же нас может услышать Кай. Так что лучше заткнись. и держи связь с нашими». «Ладно», – буркнул Клаус, расстегивая украдкой шлем. Снимать он его, конечно, не стал, но, отломав на ходу прутик, с наслаждением запустил его под шлем, угомонив, наконец, чесанием зуд. И весь оставшийся путь продолжал украдкой, периодически отставая от Ганса на шаг, почесываться, словно кабан под деревом. Даже похрюкивал, еле слышно от удовольствия. К тому же метель постепенно угомонилась, и можно было не дышать друг другу в спину, а отстать на большее расстояние, продолжая кабанье удовольствие В общем, Клаус так расслабился, что едва не хрюкнул во весь голос, налетев на предупреждающе вытянутую руку напарника. «Орк, ты чего? Тссс! Кажется, пришли!» «Смотри!» Откинув украдкой прутик подальше, Клаус вгляделся в указанном направлении. «Точно, пришли. Ты смотри, да он тут настоящую крепость оборудовал. Вон забор какой высоченный, да ещё и с проволокой поверху. Слушай, если Кай сейчас туда зайдёт, выкурить его обратно будет трудно». «Ты прав. Пора остановить его». нет погоди «Калитка открывается. Сейчас посмотрим, у кого наш супер выродка прячет». «Фу!» – пренебрежительно усмехнулся Ганс. «Какой-то старый пень!» «Да, но у пня в руках довольно современное ружье. И неизвестно, кто еще находится внутри. Мальчишки ведь не видно». «Погоди, погоди!» – подобрался Ганс, нашаривая на поясе кобуру. «Смотри, старый гриб что-то сказал Каю, и тот оглянулся в нашу сторону». «Думаешь, нас заметили? Но как?» «Тебе не все равно, как. Стреляй в деда, а я Каю по ногам». Сосредоточившись на цели, преследователи не услышали, как за спиной хрустнула ветка. А в следующее мгновение на их плечи Обрушилась мускулистая, свирепо тяжесть, и мощные клыки сомкнулись на запястьях, державших оружие рук. Глава 38 Где-то через полчаса снежная красотка, похоже, устала. Во всяком случае, завеса снега поначалу плотно непроницаемая. Постепенно редело, хлопья уменьшились почти наполовину, а потом и вообще вспомнили, что они, между прочим, девочки и красивые девочки, которым не пристало появляться на людях, во всех смыслах, в таком громоздком и нелепом наряде. И в воздухе запорхали изящные ажурные снежинки, искрясь на изредка прорывавшемся сквозь тучи солнце. В общем, последнюю треть пути Кай буквально пролетел, если можно назвать полетом таран сквозь сугробы с периодическими падениями и барахтанием в снегу. Но это было даже весело, наверное, благодаря нетерпеливой радости сына, возбужденно щебетавшего сейчас Укая в голове. И вот, наконец, сквозь укутанные в снежные шубы стволы деревьев стал виден высокий забор, окружавший владение Степаныча. «Дошел». Кай улыбнулся и заторопился вперёд, не опасаясь снова угодить в яму. Окрестности хутора он изучил хорошо. «Встречай, Помпон, папа уже пришёл». Мальчик почему-то не ответил. Но ничего странного в этом не было. Они и так общались с сыном очень долго. Ничего подобного прежде не случалось. Наверное, Михаэль просто устал. А может, ему надоело. ведь его общаться с отцом гораздо интереснее. Особенно, когда папка подкидывает его вверх, так что сердце замирает от восторга. И ни капельки не страшно, потому что, знаешь, сильные руки тебя обязательно поймают». Кай улыбался все шире, пытаясь представить, какой сейчас его помпошка. «Да, они не виделись всего два месяца, но сын сейчас в таком возрасте», когда за два месяца ребёнок меняется очень сильно. В монолите ограды появилась щель, постепенно превратившаяся в полуоткрытую калитку. Сердце мужчины радостно забилось. Вот сейчас он увидит сынишку. Сейчас. Но вместо Михаэля в проёме калитки появился Степаныч. И выражение лица старика Каю не понравилось. Очень не понравилось. «Что?» Выдохнул мужчина. «Что-то случилось с Михаэлем?» «С мальчонкой все в порядке!» Хмуро буркнул Степаныч. «А вот с тобой что?» «То есть...» «А то и есть...» «Ты по что своих гадов белобрысых сюда притащил?» «Видать, за два месяца тебе мозги-то прополоскали?» «Решил сдать мальчонку нечистой крови, да?» «Степаныч...» Ты из дуба рухнул? Что ты несешь? Никого я не тащил. Кай недоуменно оглянулся на лес. И с ужасом увидел двоих в белом, в которых безошибочно угадывались его соплеменники, высокие стройные блондины, похожие друг на друга, как братья. Но как? От невозможности увиденного измученный разум Кая отказался помогать, оставив хозяина наедине с неправильной реальностью. «Разбирайся сам». А разбираться времени не было. Оружие в руках преследователей уже поднялось на нужную высоту. За спиной клацнул затвор дедовой винтовки, но выстрелы со стороны леса грохнули раньше. Правда, расстреляли, как оказалось, ближайшее дерево, потому как довольно проблематично целиться. когда твою руку грызут и при этом утробно рычат, а ты валяешься на снегу и визжишь подстреленным зайцем. А я гляжу, Казбек с Локом насторожились, потом на забор кидаться начали и рычать, процедил Степаныч, держа под прицелом Кая. Сначала думал, волки голодные опять бродят, но на зверье псы по-другому гавкают. Я и попер на площадку глядельную, что ты соорудил. И глядеть начал втудыть, куда псы указали. Тебя увидал, порадовался, но и засомневался. Чего это на тебя собаки рычать стали бы? А потом присмотрелся, а следом за тобой энти двое шлепают. И даже не скрываются особо. Так, отстали чутка, и все. Я искумекал. Перевоспитали нашего Кая, вправили-таки ему скособоченные, как фрицы думают, мозги. Велел Михаэлю показать псам, что им делать надать, а сам приготовился к встрече. «Их ты!» – «Скурвился, значится! Как ты мог! Сына своего на опыты!» Старик болезненно поморщился и сплюнул под ноги Каю. И не вздумай мне сейчас в голову залезть. Мигом курок спущу. Степаныч, устало покачал головой Кай. Прекрати, молод чепуху. Ну, ты сам подумай. Зачем мне было вас поднимать, что называется, в ружье, заставив собираться? Если бы я решил отдать сына для опытов... футы бред какой-то. Даже произносить вслух не хочется. Я вообще бы сюда не пошел... да еще в такую метель. Указал бы своим людям координаты, тебя отправил на охоту, и мальчика взяли бы мирно и без шума. «Ты мне зубы-то не заговаривай!» прикрикнул Степаныч, тщетно пытаясь скрыть заерзавшее в голосе сомнение. «Почем я знаю, что в твоей башке деится? А факт, вон он, вернее они, под деревьями валяется, верещить мерзопакостно!» «Ежели ты ничего плохого не задумал, почему их привел, а? Только не говори, что не заметил. Ты ж у нас даже зверье за версту угадать можешь, а Энти тебе чутко не в затылок дышали». «Не заметил я их, не заметил. Хотя, признаю, сглупил, расслабился, не подумал». а «Об чем ты не подумал, что мало их привел?» «Прости меня, Степаныч». «Но ты дурак!» «И шо и обзываете?» Возмутился старик, дёрнув винтовкой. «А ну, Маш, к своим! Иди, иди, супостат Белесый! Сейчас будешь их к дереву привязывать, а потом я тебя привяжу!» «Степаныч, ну хватит дурить! У нас мало времени, очень мало! Думаю, эти двое уже сообщили координаты своим, и скоро сюда пожалуют очередные гости!» если имя разберёмся. Патронов у меня на всех хватит. В этот момент со двора раздался звон разбитого стекла и глухой стук. А через пару мгновений из калитки вылетел маленький серебряный метеор. Правда, метеор выглядел не совсем правильно. Небесные камушки тёплые комбинезоны не носят. Но передвигался зато именно так, как и положено метеором. Стремительно, неудержимо. пока не врезался в конечную точку полёта. «Папка!» «Пампошек!» Кай подхватил сынишку на руки и уткнулся лицом в родную, так сладко пахнущую молоком и детством шейку. «Как же я соскучился, родной мой!» «Нет я, нет я, я больше соскучился. Я так ждал-ждал, а дедушка меня в доме запер и злился так на тебя». И ничего слушать не хотел, а я ему говорил, а он не хотел, и запер. А я, я стекло разбил, вот, потому что к тебе хотел. Дедушка, ты не ругайся за окошко, папа починит. И не злись на него, он хороший, он самый лучший. А дядек тех я тоже не слышал, вот. И почему же это вы их оба не слышали? примирительно проворчал старик, опуская ружьё. «А потому что на них защитные шлемы, вон, видишь, налётные, похожи». Кай, поудобнее устроив на руке сына, направился к валявшимся на снегу соплеменникам. «У одного вижу, а у второго нет». «Слетел, наверное, когда его лог завалил. Да вон он, лежит». По мере приближения любимого хозяина Амплитуда взмахов собачьего хвоста становилась все шире, а частота маха все чаще. Лок аж привизгивал от нетерпеливого желания броситься навстречу долгожданному другу и завалить того на снег вместе с маленьким любимцем и вылизывать, и обниматься, и взлаивать от восторга. Но нельзя. Он поймал врага, который хотел испахнущей смертью железки причинить вред, самым родным на свете существам и должен охранять этого врага, пока хозяин не отдаст другой приказ. Так... Кай остановился в двух шагах, отвалявшихся на снегу соплеменников. Кажется, Ганс и Клаус верные прихлебатели Брунгельды. Интересно, а Грета и Президиум в курсе происходящего? Или это козни моей женушки? кстати Обряд посвящения в ее постельный рыцари вы уже прошли? Небось и ни не по одному разу. Милейшая Брунгельда, любительница этого дела. «Не смей так отзываться о будущем матери нации, предатель!» – ненавидяще прошипел оставшийся в шлеме. «Ты оскорбил ее изначально, спутавшись с грязной самкой, да еще позволив ей родить ребенка!» снова осквернив так тщательно очищенную кровь. Хотя, надо отметить, арийская кровь показала свою силу. Даже ублюдок-самки-недочеловека выглядит твоей точной копией. У него и глаза такие же. А если бы его матерью была Брунгельда? «Папа!» Губы Михаэля жалобно задрожали. «А почему он говорит на непонятном языке?» и почему у него так грязно внутри где внутри вот тут маленький пальчик указал на голову и вообще он весь грязный со всех сторон серый и пыльный замечательно ухмыльнулся ганс ты и способности свои передаешь по наследству теперь мы непобедимы Глава тридцать девятая «Ну да, ну да», – покивал головой Кай, аккуратно опуская сына на снег. «Все непременнейшие. Но для начала давай-ка шлемчик снимем. Степаныч, помоги ему от лишней тяжести избавиться». «Эт мы мигом», – старик закинул ружьё за спину и приблизился к сжавшемуся в комок немцу. «Ну-ка, не добитыш». Подбородок подними. Мне так сподручнее будет. Не смей прикасаться ко мне своими грязными лапами, недочеловек! Зашипел тот, попытавшись пнуть подошедшего ногой. Совершенно забыв похоже о нависшем над ним звере. Но Казбек, зафиксировав попытку нападения на хозяина раньше самого исполнителя попытки, напомнил себе весьма болезненно. Для той ноги, что выступило в качестве оружия. Крови на снегу прибавилось, по было виск достиг уровня ста децибел. «От жжешь, тля неугомонная!» – проворчал Степаныч. «Вон, а как грабками сучит! Не подступись си!» «Ладно, сейчас мы его угомоним. Ты отойди в сторонку и Михаэля придержи». «Не надо меня держать, я буду помогать!» Возмущённо завопил метеор в комбинезоне. Но тяжёлые ладони старика уже обняли мальчика за плечи, надёжно зафиксировав на месте. В первом ряду зрительного зала. А на сцене тем временем главный герой приступил к делу. Кай медленно, даже как-то небрежно, повернулся к подвывавшему уже не от боли, а от страха Клаусу и пристально посмотрел ему в глаза – Клаус знал, как выглядят глаза их сверхчеловека, но и никогда ещё серебряный взгляд не задерживался лично на нём, на Клаусе. Обычно он равнодушно скользил мимо, уделяя человеку внимание не больше, чем столу или стулу, к примеру. И Клауса это вполне устраивало. У него и от мимолётного прикосновения этого серебра всё тело покрывалось крупными такими пупырышками, вызывавшими нервную почесуху. Так что спасибо, увольте нас от ненужного внимания чистейшего из арийцев». И теперь он убедился в собственной правоте и впервые пожалел, что связался с экстремистской группировкой Брунгельды. Но задний ум, он на той и задний, чтобы активизироваться в тот момент, когда хозяин ума находится в ней или в нем. Название этого дурно пахнущего места может быть любым, но суть одна. Фиолетовые пульсары в серебре становились все больше. Они поглощали все видимое пространство, погружая сознание Клауса в фиолетовую бездну и оставив на поверхности лишь одну единственную жизненную установку. «Верно служить господину, выполняя все его приказы». «Сними с Ганса шлем и принеси его мне». Тихий голос господина прозвучал в опустевшей голове немца оглушительным набатом. «Лок, отпусти его». Тяжелые лапы, до последнего момента прижимавшие тело к земле, исчезли, и Клаус медленно и неуклюже поднялся, придерживая укушенную псом руку. Затем оглянулся по сторонам, отыскивая указанную господином цель. Удовлетворенно улыбнулся и направился к корчившемуся на окровавленном снегу напарнику. «Степаныч, отзови пса!» Отревисто приказал Кай. «Он там больше не нужен!» Старик, впервые наблюдавший работу Кая воочию, опасливо покосился на мужчину и велел Казбеку отпустить врага. Зверь с радостью подчинился. Он всем своим существом ощущал пульсировавшую в воздухе энергию, и находиться в эпицентре воздействия ему не хотелось. Лучше уж вместе с сыном, Локом, стоять возле старика и мальчика, так спокойнее. Клаус приблизился к напарнику и склонился над ним, пытаясь расстегнуть застежку шлема. Сверкавшие бессильным бешенством глаза Ганса его абсолютно не впечатлили, как и яростные вопли. «Ты что делаешь, тварь? Очнись! Надень свой шлем! Кретин! Зачем ты его расстегнул, урод? Пошел вон!» воблажит почесал затылок Степаныч, украдкой глянув на разинувшего от любопытства рот мальчика. «Небось, матюками кроет, да?» «Есть маленько!» – усмехнулся Кай. «Хорошо хоть на немецком, на непонятном!» «А что такое матюки?» Немедленно заинтересовался Михаэль. «И как ими можно крыть?» «Ой, папа, смотри, он кусается, прямо как крыса в той ловушке, что деда в подвале ставил». «Так крыса он и есть, самое что ни на в взаправдошнее», проворчал старик. А тем временем Клаус, вытерев прокушенную напарником ладонь снегом, как-то механически размахнулся и сильным ударом отправил Ганса в нокаут. А может и в нокдаун. Во всяком случае, препятствовать выполнению приказа господина тот перестал. Клаус аккуратно расстегнул застежку, стащил с головы напарника шлем и принес его Каю. «Что дальше?» «А дальше подними свой шлем и отнеси оба в дом». «Нет уж». Возмутился Степаныч. «Еще чего? Не хочу я всякую шваль в свой дом пускать, мало ли чего. А вдруг он очнется, как только от тебя отойдет, да снова шапчонку свою на голову натянет, а? Че тогда делать будем?» «У меня в доме ить еще оружие имеется, и забор вон какой, хрен его потом оттуда выковыриваешь. Давай-ка лучше я эти шлемы прострелю». Они ить нам не нужны и даже опасны. «Наверное, ты прав», — улыбнулся Кай. «Надо их просто уничтожить». «Не надо, не вздумай». Кай озадаченно встряхнул головой, а потом оглянулся. «Ты чё башкой трясёшь, словно лошадь, от слепня Озадачился старик. «И по сторонам зыркаешь, примстилась чё». «Ты ничего не слышал?» «Нет, только этот вот», — дет кивнул на застывшего столбом Клауса. «Зомби твой», — сопит громко. И дружок его ный стонет. «Нет, детский голос». «Ох, видать, перенапрягся ты, Каюшка. А откуда тут-то детям взяться? А Мишанька вроде ни слова не говорил». «Это не я», — Топнул ногой малыш. «Это девочка, а я мальчик». «Ты тоже слышал?» Кай присел перед сыном на корточке. «Да, она не хочет, чтобы мы эти штуки портили». «Но...» «Кай, я слишком устала, чтобы объяснять. Просто поверь, эти шлемы понадобятся и тебе, и мне, и Михаэлю, и Вике». Это действительно был голос девочки. Девочки-подростка. Именно тот голос, что звучал тогда в ванной. И сегодня, когда он шел сюда. Кай прикрыл глаза и сосредоточился. «Кто ты? Это ты помогла мне там, в подземелье?» «Да, меня зовут Ника. Я такая же, как ты». «Но почему? Почему ты решила мне помочь?» И откуда ты узнала обо мне?» «От мамы Михаэля». «Виктория? Она помнит о сыне? Обо мне?» «Ты дурак, да? Как можно забыть о своем ребенке? Да именно ее боль и тоска и вывели меня на вас с помпоном». Кай почувствовал, как замерло а потом бешено заколотилось его сердце, а мысли сплелись с эмоциями. в нераспутываемый узел. Общаться с незнакомкой он пока не мог. Но беседа продолжилась. В нее вмешался робкий голосок сына. «Мама! Моя мама! Она есть! Она... Хочу к маме!» Личико Михаэля сморчилось, и он горько заплакал. «Скоро! Не плачь, маленький! Мама уже совсем рядом. Вас приведут к нам скоро!» «Мама!» – в голос рыдал мальчик. «Я хочу к маме!» «Мишанька, ты чего?» Старика шарашенно переводила взгляд заходящегося в истерике ребенка на бледного до синевы, но с безумными, от счастья, глазами Кая. «Чего это с вами обоими?» «Он ведь давно про мамку не вспоминал. Чего это вдруг?» «Эй, эй, ты куда?» «Стой, Мишанька, стой!» «Кай, да кстись ты, парень убежал!» Кай вздрогнул и оглянулся. Маленькая фигурка в комбинезоне упорно таранила снег, медленно углубляясь в лес. «Никуда он не убежит, не волнуйся», – улыбнулся мужчина. «Видишь, снег какой, сейчас я его догоню». «Да куда же он рванул-то так, объясни». «К маме». «Какой еще маме?» От Кедва она взялась, приехала дойти да твою мать, Степаныч, какая-то у тебя реакция странная на радостную новость. А ты оглянись. Казбек, лок, стоять. Угрожающий рык, грохот выстрелов, отчаянный виск смертельной боли.